Глава четырнадцатая. Пятеро и тень. «Расскажи мне о хищных сферах и зверях, которые они выпускают наружу», мысленно попросил я Зера, не спеша продвигаясь вперёд по бесконечным гнетущим коридорам. «Нечего там особо рассказывать», — также мысленно ответил он. «Хищничество всегда очень разное. Много может сподвигнуть зверя сферы выбраться из своего жилища даже без видимых на то причин. Если рассматривать сферу как некий разумный организм, то выпуская своих детей наружу, она отправляет в путь часть себя и таким образом множится. Умирая в тёмном мире, зверь как бы сеет кристаллы силы, тем самым порождая новую сферу. То же самое и с артефактом культиватора, что не будет поглощено при поражении в поединке, прорастёт с сферой. Ну, а в нашем случае это больше похоже на муравейник, где муравьи вылезают, чтобы утащить кого-нибудь к себе. В нашем случае мы влезли в этот муравейник. Но с чего всё начинается? С чего начинается само хищничество? Да там много разного. Сколько хищных сфер, столько отдельных случаев и причин. И в нашем случае они, Зерподнё поднял палец кверху, словно указывая на тех солдат, которые сопровождали нас к ветхой башне. Они откормили её, и теперь это приняло вот такой вот оборот. Вон, в Влазенгаре святые отцы выставили вокруг них сферы посты, и так бы и продежурили вечность, если бы не наше вмешательство. А тут, а тут, пытаясь её угодить, они вырастили не подвластную себе тварь. Это не наука, Райс. Нельзя написать книгу о сферах и точно указать, что там, да как. В каждом отдельном случае всегда всё разное. Кажется, понял. Пешничество это как общее название совершенно разных болезней, подытожил я, ловя себя на мысли, что говорю как Лара. Что-то приближается, настороженно произнесла мышь. Я ничего не слышу, отвлёкшись от мысленного диалога, ответил я, но на всякий случай остановился и прислушался. Видимо, это получилось рисковато, поскольку блик врезался в меня, откнувшись лицом в спину. Не спорь, Раздался в голове голос Зэр. Она связана с этими подземельями и чувствует их. Идти против сферы, давшей тебе наказ, всё равно что играть в кости сразу на все деньги. Сам ведь знаешь, нарушишь клятву, вышлют звери, и выхода два: либо умереть сражаясь, либо победить, чтобы побеждённой сфере не хватило сил потребовать долг. Твари прямо по курсу, внезапно прокричал Блик, и из-за моей спины вылетел огнишар. Я инстинктивно поднял щит и, дождавшись ударной волны, качнувшей меня резким потоком воздуха, наугад ткнул копьем во врага, которого, заболтавшись с зером, так и не разглядел. С наконечника сорвался свет и залил все впереди тегучей волной. Коридор затрещал и зашелестел. До носа донеслись запахи жареного мяса, и лишь тогда я выглянул из-за щита. В коридоре что-то догорало. Леющие лепестки пепла рассыпались на пол и вновь взлетели, поднятые кружащими раскалёнными потоками воздуха. Подземные шершни, сообщила мышь. Ты жжёг их рой. Взгляд сквозь стены различил лишь оседающий пепел, который таил в себе кристаллы бронзовой лиги. Их было так много, что казалось, словно под моим лучом света и вправду погиб целый рой бронзовых шершней. Я не могу понять, Мы внутри сферы или нет? спросил Блик, тоже вглядываясь вперёд. Всё как-то размыто. И да, и нет, отозвался Зер. Это территория хищных сфер, и пока они выясняют, кто из них вас съест, сейчас культивируем все вместе и станем блюдом лишь для Серебряной, хмыкнул я. Мышь, твой кристалл первый. Она кивнула и, пройдя с нами до пепелища, Наклонилась и достала из воняющих жариным останков кристалл. "Я, мышь, готова к получению испытания на право ношения серебряного артефакта", произнесла девушка и засунула его себе в рот. Следом подошёл Блик. Он осторожно присел, начал вытаскивать из пепла светящиеся камушки и тут же поедать их, поочерёдно уступая место Фелиции и Ларе. Наконец, последние из оставшихся ценностей были поглощены. Послушайте, произнёс я, и мои слова, возможно, прозвучали нервно. Вы не обязаны идти до конца и произносить вызов испытания. Думаю, что вы сможете найти путь назад, а бронзовые звери уже вам не помешают, так как вы их переросли. Филиция поднялась, серьёзно взглянула на меня и сказала: "Ты тоже мог пройти мимо, а не спасать меня в подворотне. Я вызываю испытание серебряной сферы". Вы дали мне вторую жизнь. Я вызываю испытание серебряной сферы, произнёс Лари. А я что, рыжий по-вашему, то есть бронзовый? прокричал Блик. Всё равно у нас на троих одно тело. Я вызываю испытание серебряной сферы. Я смотрел на них со странным чувством благодарности и неожиданной неловкости. Разум понимал, что в пятером нам будет легче справиться со всем, что нас поджидало. Но совесть не могла позволить не предложить им уйти. Их ответ говорил об очень многом. Куда дальше, мышь, спросил я у девушки. Вглубь и вниз, дальше лишь прямо, коротко ответила она. Я снова пошёл впереди, прикрывая нашу колонну щитом и стараясь не упустить ничего подобного даже рою насекомых. Однако начатый разговор с Зэром не давал мне покоя, и я снова мысленно обратился к нему. А сферам что, всё равно, что они нас убивают? Ведь тот зверь, который идёт за культиватором, может исчезать и появляться из любой точки расположения сферы. Главное, чтобы та была выше лигой, разве нет? Я напомню тебе, Райс, что по легендам мы, люди, и есть первые звери сфер. А наши искры и тени, мутировавшие кристаллы сил, мы победили титанов и расплодились в обоих мирах, тёмном и светлом. Да, я помню, ты рассказывал. Но почему тогда от древних до людей ничего не осталось? Ни замков, ни оружия. Почему не осталось? А мой меч? А что, твой меч? Ты думаешь, он просто так называется мечом Серафима? Я не задумывался об этом, признался я. И кем же был этот Серафим? Легенды говорят, что он был королём обоих миров, настолько могучим, что мог держать свой меч одной рукой. И что с ним стало потом? Откуда ж я знаю, пожал плечами Зэр. А откуда ты вообще взял этот меч? Я думал, это был твой артефакт, созданный сферами для тебя лично. Это был мой артефакт, повысил голос император. Но ковался он увы не в моей тени, и думаю, не в тени вообще, в искрах, предположил я. И снова мимо, Райс. Игра началась, детки. Вас кликнул кто-то сзади, прервав наш диалог. Я обернулся и тут же прыгнул, проскользив вдоль самой стены мимо блика и мыши, подставив щит под десяток летящих стрел. Щит застонал и заскрипел, вмиг став похожим на спину дикобраза. "Ха!" выдохнул я, посылая луч света в ту сторону, откуда мы пришли. Что-то полыхнуло, по коридору разнеслись высокий звонкий смех и странное прерывистое жужжание. Кто-нибудь разглядел что или кто это было, спросил я, вглядываясь в пройденный перекрёсток, где горела какая-то маленькая тележка-короб с кучей дырочек, направленных в нашу сторону. Это еретик-инженер, сказала мышь. Я совсем маленькая была, когда его с фером скормили. За что? Он с помощью колдовства и колёс научился без лошадей быстро ездить ногами, прямо по брусчатке. А это у него что? — спросил я, показывая на утыканный стрелами щит. — Стреломёт, надо думать, — заметил Ларри. — Это типа баллисты. Накладывают стрелы, по ним бьёт доска, натянутая тетивами, и они кучно летят в цель. — Понятно. Изобретатель, значит. Будто нам паука не хватало, — вздохнул я и тут же сообразил. — Но это не был культиватор. Я не слышал гонг. — Тут много людей погибло, миссир. — Миссир. И вы правы, он не жив, просто кажется, мы уже в сфере. Я повернулся к мыши и обомлел, увидев почти полностью обнажённую девушку. Причинные места прикрывались бронзовыми трусами с выходящим из-за спины длинным шипастым хвостом, а грудь пряталась за серебряным колючим лифчиком, похожим на два держащихся за руки небольших ежа. Позади девушки стояли все, кроме Зэро. Я уже начал привыкать, что его не пускают в сферы из-за того, что у него нет артефакта культиватора. Ларри получил от сферы серебряный ромб, утопленный в лобной кости так, словно он врос, словно это был не артефакт, а самый настоящий третий глаз. Наверное, потому что некромак и сам был артефактом, вытащенным малочностью блика из сферы в виде черепа. Воинственно сжимающая кулачки Фелиция получила связку серебряных ключей. висящих у неё на поясе, а Блик приобрёл серебряные бубенцы на свою трёхколпачную шапку. «Раз мы внутри, а у вас уже есть артефакты, значит, у сферы готово для нас какое-то испытание», — предположил я. «Есть мысли». «Договориться с инженером или убить его», — сказала Фелиция. Ларри скептически покачал головой. «Она наградила нас артефактами для того, чтобы мы не смогли отсюда уйти». Это как посолить еду перед обедом. Нам бы не помешал лекарь, произнесла мышь, и оглянулась, услышав какое-то жужжание. Я попробую лечить носаурами, подбодрил я спутников. А пока давайте поймаем инженера. Сзади горел стреломет, треща так, будто его сделали из сырого дерева. Пламя опаляло стены и доставало до потолка. Даже если бы мы хотели повернуть назад, Нужно было бы ждать, пока он догорит, так как тушить его было нечем. Выбор был сделан за нас. Вы станете тут моими игрушками. Снова раздался уже знакомый голос откуда-то сзади. Что-то механически звякнуло. В этот раз я не успел оказаться с другой стороны и лишь услышал, как ойкнула мышь. Бликсобразил первым и прижавшись к стене, метнул огненный шар. Прогремел взрыв. Коридор впереди наполнился дымом, скрыв от меня то, что было там. Мышь лежала на полу. В левой стороне её доспеха торчал длинный, почти с метр обломок чего-то. Загородив её щитом от того пространства, откуда стреляли, я повернулся к девушке и встал на одно колено. Но помощь не понадобилась. Стальной хвост мыши обвился вокруг древка и с лёгкостью выдернул его из серебряных нагрудных чашечек. Всё-таки бронеливчики спасают, прохрипела она. Что это? спросила Фелиция. Копьё мят, выдохнула мышь, при этих словах что-то стрескнуло ударилось в щит. Тебе повезло, что в броню прилетело, заметил я. Степень везения и вправду была высока. Стрела копья вполне могла не увязнуть в чашечке, а соскользнуть по броне и проткнуть девушку сверху или снизу, да и вообще попасть не в бронеливчик. Я отвила его лезвием хвоста, вновь прохрипела она. Противник далеко, я не достану, будто извиняясь, произнёс Блик. Будь те смышью, приказал я спутником и ринулся в дымный коридор.